К шумам на ринге Вик давно перестал прислушиваться, даже если кричали «Сдохни!». Это не их бой, это его бой. И не им решать, когда он закончится. Противник – крепкий парень стеры, широкой костью и свирипым выражением на давно небритом лице. Дэйв Валиант по прозвищу Краш. Стоило изучить его технику, но вчера его встретила Тори, и все пошло кувырком. Публика в этот раз попалась особо агрессивная. «Весна на тере, что ли, или еще какое обострение?» Разрисованные рожи прижимались к самой сетке, выплевывали грязное ругательство и желали обоим бойцам совкупиться прямо на ринге. Первый раунд прошел вяло. Вик не стремился наращивать темп имбирек силы, но противник, расценив это как слабость, кинулся в атаку и буквально осыпал ударами. Пришлось весь раунд простоять в блоке. нано частица синхронизированы с плазмой крови!» Синхронизация 15%. Атом, старина, хорошо, что ты есть. Все, кто жаждал зрелище, получили. Кость предплечья, кажется, треснула, и кожа на виске кровоточит от пропущенного удара. В перерыве, стоя в своем углу ринга, Вик оглядел беснующуюся толпу. Сколько себя помнил, здесь ничего не меняется. Что в смутном 20 веке, что в технологичном 23-м. Все одно и то же первое время такие поединки перевели в электронный формат, но людям этого показалось мало. Они хотели крови на лицах, мяса и сломанных костей. Так родилась идея Арканума. Он, как уснувшее семя, раскрылся на тере над одним из опустевших мегаполисов, а потом, расширившись до размеров с целой страны, переехал на орбиту. Пара десятков спонсоров выкупила высоту, его, отродился родился новый мир. Арканум. Место где каждый может стать кем захочет. Стоит недешево, но оно того стоит, наверное. Если ты нищий, но все равно желаешь попробовать, заключи контракт с компанией Арктера и воли к своей мечте. Тебе не скажешь, что ты пойдешь на мясо. Этого не будет в контракте. Но ну, а ты же и не хочешь этого знать, правда? Во втором раунде Вик сменил тактику, чем сильно удивил своего соперника. Сериями коротких, быстрых ударов теперь он заставил Краша ставить блоки и отступать. «Без обид, Дэйв. Это бой без правил. Мой бой. Нокдаун!» — кричит рефери и здоровяк, подтверждая, заваливается на бок с разбитой головой. Пока рефери, ворвавшись на ринг, вел отчет, Вик снова оглядел публику. Как они это любят. По глазам видно. А вон так группа в тени отличается от остальных. Они спокойно стоят, наблюдая, пока остальные в азарте прыгают по платформам. Кто-то сейчас проиграл немалую сумму, поставив на здоровика Дэйва. Прости, старик, я не виноват. Почти. Ты сам вызвался. Нокаут! Рефери молча вздернул обмотанное эластичным бинтом запястья победителя к Софитам. Победа! Второй раунд, как и наговаривались. Вендета! Вендета! Вендета! Скандировала толпа за экраном, превращаясь в одно большое ревущее животное. Яркий свет и рёв вдруг начали тяготить. В голове помутилось, а на лбу и висках обильно выступил обжигающий пот. «Атум!» — Вик стиснул зубы. «Только не упасть! Только не упасть!» Реанимационный браслет остался в гардеробной среди вещей. Быстрее, пока тело не скрутило судорогой. «С победой!» — рефери скользнул насторожным взглядом по подёргивающемуся лицу победителя. «Наверняка скажет, что боец был под допингом, хотя...» Пробу перед боем подтвердили чистоту крови. Ага. Вик махнул рукой ревущей толпе. Мельком задержал взгляд на поверженном противнике, рядом с которым уже суетился врач, накладывая шину. Пора сваливать. В гардеробной он трясущимися руками защелкнул замок реанимационного браслета на плече. Тисанитин, инъекцию, быстро! Сделано, Виктор. Ожил заблокированный на время реанимационный блок на плече. Следом за победителем в гардеробную прорвался второй доктор. «Помощь нужна?» «Нет!» — отмахнулся Вик, чувствуя, как отпускает мышцы и надеясь, что его оставят в покое. «Сядь!» — настырный, уверенный доктор посадил его на скамью. «Правда, все в порядке!» Он отбил чужую руку от лица. Образы и звуки смешались в кашу. Сейчас бы остаться без свидетелей. Если биться в судорожном припадке, то хотя бы в одиночестве без чужих глаз. «Смотри на меня!» В глаза ударяет яркий луч анализатора. Шепнул за спиной привод шлюза. Послышали шаги нескольких человек. В одиночестве остаться не получится. Жаль. «А вот и Вик!» «Это, кажется, Экхард. Кто с ним?» «Очень рекомендую!» Вик обернулся, несмотря на протесты врача. В глазах расплывались три фигуры. Кажется, мужские. Как не вовремя. Тебе, кажется, не здоровится. Снова Кхарт. Какая забота. Нормально. Узнать, хочет, и уходить, пока не накрыло. Гости, между тем, прошли вперед и встали рядом. Стареешь, видимо. Хочу познакомить. Это господин Линц. Я говорил тебе о нем. Ах, это те самые большие люди. Вик моргнул несколько раз, гоняя пелену с глаз. Помогло. А может, этот и наконец-то подействовал? Пришлось стать, потому как разговаривать, задирая голову, он категорически не любил. Словно оправдываясь перед родителями. Ерунда? Но чувство поганое. Приятно познакомиться. Господин Лин с виду наполовину европеец, наполовину темнокожий. Внимательно присматриваясь к собеседнику, протянул руку. У него такой странный акцент. Да. Вик пожал протянутую ладонь. А Линц крепко стиснул пальцы и чуть повернул его руку так, чтобы разглядеть татуировку на сгибе локтя, все еще наполовину скрытую эластичным бинтом. «Много о вас слышал. Это плохо. Вик вытянул руку. Что слышал?» «Сегодня был хороший бой». Не смутившись, продолжил Линц, не сводя взгляда с черной графики на коже. «Это у вас татуировка. Интересная. Сейчас таких не делают». «Что означает?» «Ничего». Вик сделал вид, что остался один, и натянул майку на вспотевшее тело. Доктор, осознав свою бесполезность, ретировался в зал. «Это знак бесконечности, не так ли?» Не отступал Линц. Экхард молчал, довольно улыбаясь, от третий, даже не мужчина, а сухопарая, молчаливо короткостриженная женщина, буквально сканировала Вика взглядом. «У нее имплант?» «Похоже. Один зрачок чуть больше». Возможно. Он накинул куртку. Вроде стало полегче, только голова все еще мутная. Приступа удалось избежать. Самоотрадное было бы свалиться после победы в судорогах прямо на ринге. Вы немногословны. Вздохнул Линс, всем видом, утверждая, что разговор только начался. Вик накинул на плечо лямку рюкзака, давая понять, что беседа окончена. Кто же здесь выйдет победителем? Взглянул на своих гостей. Линс чего-то ждет. Женщина, похоже, телохранитель. Тоже. А вот Экхард просто лучится желанием угодить дорогому гостю. Я думал, вы пострадали сильнее. Заметил дорогой гость, склоняя голову к плечу. Он провисок. Эта рана наверняка уже затянулась. Возможно, осталась кровь на коже. Вик невольно стер в рукавом потеке. Удивительно. Как искаженно мы видим реальность, не так ли? Не знаю. Вик пожал плечами. «Само собой». И снова этот взгляд полный пытливого интереса, словно прощупывает каждый сантиметр кожи, лезет под остальными иглами. «Ваши глаза. В нашем мире искусственных органов вы не, не делали пересадку?» «Нет». «Странно. Очень похоже». «Нам надо уходить». Оборвала его женщина. «Да, точно. Мы встретимся, не так ли?» — проговорил Линс, растягивая согласное. — Деньги придут вам на счет завтра. — Почему не сегодня? — Так надо. А Вы поймете. Женщина потянула своего боса к двери шлюза. Экхарт угодливо посеменил следом. Для чего же была нужна эта встреча? Линз так и не пояснила, а Вик ничего не понял. Хотя нет, понял. У засранца маниакальный интерес к его персоне. Вик пошел на выход той же дорогой, что и перешел сюда. «Обычное дело. Всегда так было». Но едва он ступил за порог на улицу, его ослепили красные огни и огнушил рев мегафона. Облава. «Служба безопасности Астаден Барьер! Оставаться на месте!» «Черт!» Вик заскочил назад в темный коридор, но и там уже грохотали армейские ботинки. «Оставайтесь на месте! Вам придется проследовать службу территориальной безопасности для дачи показаний». Сопротивление ухудшит ситуацию. Дано разрешение на применение травмирующего оружия. Транслировали полицейские дроны в мегафоны, выхватывая лучами света разбегающихся участников. Если бы не линз, Вика здесь давно бы не было. Как они нашли? Кто-то сделал звонок не иначе. «Стоять!» В лицо ему уперся прицел станера. Вик вышел под конвоем на улицу. Под ослепляющим прожектором сложил ладони на затылок. «Лежать!» Кто-то невежливо ткнул в колени, заставляя опуститься на бетон, а потом и лечь лицом вниз. «Много там еще?» — услышал Вик над собой голоса, приглушенная стандартной броней. «Почти все». «Служба безопасности остыден Барьер! Оставаться на месте! Сопротивление ухудшит ситуацию!» И вот время ближе к полуночи земных суток, кажется. Атома словно отрезала. Похоже, стоят глушители сигнала. Вик уже несколько часов сидел за столом и равнодушно смотрел в точку над дверным проемом. Что за акция устрашения? У клуба взяли пару десятков человек. Всех привезли сюда, в блок, где разместила служба безопасности района Асцидента. Кого-то освободили сразу же, но нескольких и Вика в том числе затолкали глубже в здание, спустили на пару уровней ниже. Что стало с остальными, неясно. Но теперь он сидел в коморке 2 на 2 метра, где стоял небольшой стол с сенсорной панелью на которую велели положить руки ладонями вниз, и пара обтекаемых кубов с грубыми спинками в качестве стульев. В комнатке становилось все жарче, словно кто-то на максимум выкрутил отопительные элементы. От жажды губы прилипли к зубам. Один. Несколько часов. Он устал. Тело налилось свинцом и почти перестало слушаться. Это после тисанетина. Всегда так. Над головой лампа отвратительного белого цвета. Ладони лежали на идентификационной панели, обозначенной на плоскости двумя желтыми кругами. Задавали бы свои вопросы, да закончили с этим, но нет. Им что-то нужно. Наконец, за дверью прозвучали мягкие шаги. Створка с тихим шорохом откатилась в сторону. Зашел довольно молодой дознаватель в форме отдела территориальной безопасности с электронным журналом в руке. Они такие забавные в своих синих куртках с литерами ТБ на груди. Однако прокладка этих курток останавливает пулю. «Хорошая штука. На вооружении только у территориалов». Дознаватель молча подсел за стол и взглянул в глаза. Не дождавшись реакции, тронул иконку на своем планшете. «Прошу не убирать руки желтых кругов». Холодно начал он. «Тебе, наверное, интересно знать причину задержания?» По-деловому сказал дознаватель. Вик молча смотрел ему в лицо. И снова, не дождавшись ответа, дознаватель продолжил. «Но сначала хочу уточнить кое-что». Документов при тебе нет. Твой вид на жительство подлинный, но и там графы с идентификационным номером пусты. Ни имени, ни фамилии, ни страхового номера. Ни в одной базе не существует твоих биометрических данных. У тебя даже нет...» Тун дознаватель подался вперед, делая акцент на своих словах. «Отпечатков пальцев. Кожа повреждена до дермы. Наверное, было больно, да?» Вик молчал. «Зачем ты мне это говоришь? Я знаю все лучше тебя». «Все, что мы о тебе знаем. Сценическое имя. Вика Вендета. Любите вы, придурки, называться покрасивее, да?» «Молчание». Дознаватель откашлялся. Пролистал что-то в планшете. Сквозь полупрозрачный экран Вик видел кривую своего сердцебиения. «Здесь встроен комплексный анализатор для напросов. Они видят все. Термокарту, ритмы сердца, даже газы в кишечнике». «Что ж, расскажу тебе, Вик Вендета, что с тобой будет дальше». Могу задержать тебя здесь на трое суток для выяснения личности, а затем еще на пятнадцать. При наличии показаний от других участников незаконных боев. А они будут, не сомневайся. Кто-то уже пишет признание. И вот тогда это исправительный уровень Вик Виндета. До конца жизни будешь ныряльщиком в коллекторе. До конца жизни. Учитывая, что она не закончится благодаря Наной эмульсии в крови, это даже смешно. «До конца жизни!» Вик широко улыбнулся в лицо дознавателю, а потом расхохотался. «До конца жизни!» «Да, перспектива веселая!» Согласился тот, когда задержанный отсмеялся и вытер набежавшие слезы. «Но есть другой вариант. Скажешь, кто организатор?» «Я подумаю, как можно все исправить». Молчание. «Время есть», — согласился дознаватель. Запас моего терпения тоже. Молчание. По виску скатилась капля пота. Их всегда это так раздражает. Дознаватель скосил глаза на кривую сердечного ритма, завидным постоянством отчитывающую удары. Не жарко? А, жарко. Даже очень. И ты это знаешь. Дверь снова сдвинулась в сторону. Вошел второй дознаватель, наглухо зашитый в униформу. В комнатке сразу стало тесно, хотелось на воздух. «Там к тебе дело», — сказал второй. Какое-то время они оба молчали, судя по всему, переговариваясь по внутреннему каналу связи. Первый встал и вышел, а на его место опустился новый, постарше, поопытнее. Быть может, он не будет нести эту чушь про исправительный уровень и сразу перейдет к делу. Похож на старого бобра. У него передние зубы длиннее остальных. Видно, когда улыбается. Значит, будет бобром. «Молчание золото!» усмехнулся дознаватель, заглядывая в планшет. «Вик Виндета! Сам придумал!» Молчание. Дознаватель, поигрывая пальцами, достал из кармана обыкновенный тонкий стилус, Станнер. Положил все перед собой. Покрутил стилус в пальцах, а потом быстро и без предупреждения опустил на левую руку задержанного, пробив ладонь до самого стола. Вик дернулся, но активированное силовое поле в желтых кругах не выпустило ладони из невесомых тисков. Дознаватель невозмутимо спрятал окровавленный стилус во внутренний карман, с интересом взглянул на кровоточащую точку на коже. Вик жал зубы. Что за рано? Ерунда. Бывало и хуже. Вопрос зачем? На экране планшета тонкая линия ритма сердца стала подниматься чаще. «Ну вот, так повеселее, не находишь?» Идоснователь развалился на стуле, впившись в лицо задержанным ледяным, пропирающим до костей взглядом. Стало не по себе. Сколько Вик знал, такое не входит в стандартные протоколы допросов. Камеры выключены? Датчики тоже? Так они просидели около часа, молча глядя друг к другу в глаза. Дознаватель не задавал вопросов, только внимательно и отстраненно смотрел лицо, иногда бросая взгляд на рану, а она затягивалась на глазах, пока на коже руки не остались лишь незначительные кровавые потеки. Попался! Удовлетворенно прошептал дознаватель. Ну здравствуй, Вик Виндета! Приятно познакомиться с тобой! Или как мне тебя лучше называть? Молчание. То, что сейчас происходит, определенно не принесет ничего хорошего. Бобер прижал палец к уху, связывая с кем-то по выделенному каналу. Я нашел еще одного. Нет. Да, уверен. Жду. Вик дернул руками. Нет, не вырваться. Показатели состояния в планшете подскочили до уровня стресса. Не дергайся, меньше пострадаешь. Бросил дознаватель. Ты же знаешь, как это бывает. Не мне тебя рассказывать. «На кого работаешь?» — хрипло выдал Вик. «О, у тебя, оказывается, голос есть!» — усмехнулся дознаватель. «Не твое дело!» Стало жарко до да удушья. Вик дернул руками так, что стол сдрогнул, а вместе с ним и дознаватель. «Сиди смирно, пес!» Вик оскалился в ответ и снова дернул руками. Дознаватель угрожающе положил руку на Станнер. «Смирно сиди, а то успокою!» «Срочно нужен план. Да, план».